Документ, погрузивший надворного советника в задумчивость, назывался Дневник наблюдения по городу Санкт-Петербургу за почетным гражданином Андроном Семёновичем Комаровским, кличка Дёрганый, за 15 мая 1905 года. Лицо, именующее себя Комаровским, имели всезкие основания подозревать, что паспорт фальшивый. Было передано по эстафете от Московского охранного отделения на предмет установления контактов и связей. И вот тебе на. Объект принят от Филёра из Московского летучего отряда на вокзале в 7 часов 25 минут. Сопровождающий, Филёр Гнатюк, сообщил, что в дороге дёрганый, ни с кем не разговаривал. Из купе выходил только по естественной надобности. Приняв объект, проследовали за ним на двух извозчиках до дома Бунтинга на Надеждинской улице. Там Дерганый поднялся на четвертый этаж, в квартиру номер семь и более оттуда не выходил. Квартира номер семь, снята неким Цвиллингом,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 прихрамывает на правую ногу небольшого роста, скуластый, волосы черные. Поднялся в квартиру номер семь, но через четыре минуты спустился и направился в сторону улицы Бассейной. За ним отряжен филёр Максименко. Дёрганый из подъезда не выходил. В три часа тридцать одну минуту подошел к окну, стоял, смотрел во двор.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 А именно в город Аден следует четыре японца под видом коммерсантов. Только никакие они не коммерсанты, а морские офицеры, два минёра и два водолаза. Собираются установить подводные бомбы по пути следования крейсеров Черноморской эскадры, отправленных на Дальний Восток.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 Леньку Зябликова, очень толкового паренька на Надеждинскую, проверить квартиру номер семь. И что же? Не подвело чутье старого волкадава. Десять минут назад Зябликов протелефонировал, так мал и так, обрядился водопроводчиком, стал звонить, стучать в седьмую, никакого ответа, тогда вскрыл дверь отмычкой. Дёрганый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 расширение сердечной сумки, опухлость легких и частичное поражение спинного мозга могущее угрожать параличом. Параличом за всё в жизни платить приходится, и обычно много дороже, чем предполагал. Вот ты потомственный дворянин и начальник наиважнейшего отделения Оклад шесть тысяч целковых, да что оклад? Тридцать тысяч не под отчёта мечта любого чиновника. А здоровья нет. И что теперь все злато земли? Евстратия Павловича мучила еженощная бессонница, а если уснешь, того хуже нехорошие сны, поганые с чертовщиной. пробудишься в холодном поту, и зуб на зуб не попадает. Всё мерещится по углам некое скверное шевеление, и словно подхихикивает кто-то, неявственно, но с глумом, а то вдруг возьмет и завоет. На шестом десятке мыльников гроза террористов и иностранных шпионов стал зажженной лампадкой спать. И для святости, и чтоб темноты по закутам не было, укатали сивку крутые горки. В прошлый год запросился в отставку. Благо один жонки подкопленной и, и мыско прикуплена в хорошем грибном месте на финском заливе, а тут война. Начальник особого отдела, директор департамента, сам министр упрашивали: не выдавайте Евстрати Павлович, не бросайте в лихое время, как откажешь. Надворный советник заставил себя вернуться мыслью к насущному. Подергал длинный запорожский ус, потом нарисовал на бумажке два кружочка, между ними волнистую линию, сверху знак вопроса. Два фактика, каждый сам по себе более-менее понятный. Ну, умер Василий Максименко, не выдержала надорванное служебными тяготами сердце. Бывает. Почетный гражданин Комаровский, черт его знает, кто такой, москвичи позавчера зацепили у эсервской конспиративной явки, повесился. Это с невростенниками, революционерами тоже случается. Но чтоб два отчасти связанных между собою бытия, две, так сказать, пересекающиеся земные юдоли вдруг взяли и оборвались одновременно. Больно чудно. Что такое Юдоль? Евстратий Павлович представлял себе неявственно, но слово ему нравилось. Он частенько воображал, как бредет по жизни этой самой Юдолью, узенькой и извилистой, зажатой меж суровых скал. Что за калмык? Зачем заходил к дерганному? по делу или может по ошибке? проботал всего четыре минуты. И что это Максименку в глухой двор понесло? Ох, не нравился Мыльникову этот самый калмык. Не штабс-капитана, прямо какой-то ангел смерти. Тут надворный советник перекрестился. От одного человека вышел, тот возьми да повестие. Другой человек за калмыком пошел, да я окочурился по собачьей, в поганой подворотне, мельникова рядом с гербом попробовал нарисовать косоглазую калмыцкую физию, но получилось не похоже, навыка не было. Ах, калмык, калмык, где-то сейчас?» А штабс-капитан Рыбников, столь метко окрещённый филерами, лицо у него и вправду было несколько калмыковатое. Проводил вечер этого хлопотного дня в еще большей суете и беготне. После происшествия в Метавском переулке он заскочил на телеграф и отбил две депешки: одну местную на станцию Колпино, другую дальнюю в Иркутск, причем поругался с приемщиком из-за тарифов, возмутился, что за телеграммы в Иркутск берут по 10 копеек за слово. Приёмщик объяснил, что телеграфные сообщения в азиатскую часть империи расцениваются по двойной такси, и даже показал прейскурант, но штабс капитаны слушать не хотел. "Какая же это Азия!" вопил Рыбников, жалобно оглядываясь вокруг. "Вы слыхали, господа, как он про Иркутск? Да это великолепнейший город, настоящая Европа!" -adas. Да "Вы там не бывали, так и не говорите, а я служилс" Три незабываемых года. Что же это такое, господа, грабеж среди бела дня. По скандалу Василий Александрович переместился в очередь к международному окошку и отправил телеграмму в Париж по срочному тарифу, то есть аж по 30 копеек за слово. Но здесь уже вёл себя тихо, не возмущался. Затем неугомонный штабс-капитан заковылял на Николаевский вокзал, куда поспел как раз к отходу девятичасового курьерского. Хотел купить билет второго класса, в кассе не оказалось. "Что ж, я не виноват", с видимым удовольствием сообщил Рыбников очереди. «Придется в третьем, хоть и офицер". «Казенная надобность, не имею права не ехать. Вот с шесть целковиков". Извольте билетик. В третьем тем более нет, ответил кассир. Есть в первом за пятнадцать рублей. За сколько? ахнул Василий Александрович. Я вам не сын Ротшильда. Я, если желаете знать, вообще сирота. Ему стали объяснять, что нехватка мест, что количество пассажирских поездов до Москвы сокращено по причине военных перевозок, и этот-то билет, что в первый класс, освободился по чистой случайности две минуты назад. Какая-то дама пожелала ехать в купе одна, а это запрещено постановлением начальника дороги, заставили пассажирку лишний билет сдать. Так что берете или нет? нетерпеливо спросил кассир. Жалобно ругаясь, штабс-капитан купил дорогущий билет, но потребовал бумажку с печатью, что более дешевых билетов в наличии не было. Еле от него отвязались, отправили за бумажкой к дежурному по вокзалу, но штабс-капитан туда не пошел, а вместо этого заскочил в камеру хранения. Забрал оттуда дешевенький чемодан и длинный узкий тубус в каких обыкновенно носят чертежи а там уж пора было на перрон дали первый звонок